Часть 1. Прямо в лицо. Глава 1. На 16 минут раньше. 5:59. Полицейские в штатском ждали перед дверью квартиры 22 на плохо освещённом третьем этаже какой-то развалюхи в подъезде. По закону задержание разрешается с 6:00 утра. Минуты раньше и несоблюдение правил может завалить всё расследование. На всякий случай Члены бригады по борьбе с оборотом наркотиков приготовили винтовку и электрошокеры. На лестничной площадке установили опоры штурмового гидравлического тарана, способного разнести дверь на куски. С каждой секундой тревожное возбуждение нарастало. Стояла гнетущая тишина, которую нарушали только вызванные нетерпеливыми движениями случайные шорохи. Они проверяли боеприпасы. Поплотнее затягивали лямки пуленепробиваемых жилетов. Мысленно освежали в памяти план проникновения и распечатанный накануне чертёж этого социального жилья. Коридор, гостиная, слева спальня, справа кухня. Ванная комната в глубине квартиры. Четыре окна. По словам консьержки, собаки нет. 559. Последние недели довели фликов до изнеможения. Гнусный отморозок Сохан мешал кокс с героином, что подсаживало клиентов с первой же дозы. Руки Сохана были обогрены кровью многочисленных конкурентов. Этого вооружённого до зубов диллера непременно следовало завалить, для общей пользы, убрать отбросы, как это делают мусорщики. 559. Через минуту начнутся грохоты и крики, извержение жестокости и адреналина. Сохану так просто не дастся, это понимали все. 559. Глас тайфуна. Невероятное спокойствие. Повторно и Миша Стен заняла позицию на первой линии. Как всегда. Командир группы это не пустой звук. 5.59 и 58 секунд. Она сжала пистолет в потных ладонях. 6.00. На гидравлический таран подали давление в 10 бар. Дверное полотно робко хрустнуло и тут же разлетелось на куски. Перед ними был коридор, чёрный как бездна или дурной сон, проникнув в квартиру Ноимина щупала выключатель и нажала на него пальцем. Лампочка загорелась и сразу лопнула. В какое-то мгновение, прежде чем помещение вновь погрузилось в темноту, нить накала ещё светилась. Ноими бросилась в сторону спальни. Закреплённый на столе её оружие фонарик выхватил из мрака очертания квартиры. Коридор узкий, двоим рядом не пройти. Возбуждённая присутствием выстроившейся цепочкой у неё за спиной команды, Уверенная в своей непобедимости, поскольку у неё на плече лежала рука Адриэля, которому она доверяла до да попросту её мужчине уже 2 года, она двинулась вперёд. Удар ногой в дверь спальни и одновременно яркая вспышка. Теперь Ноэми уже ничего не видела, даже стоящего в кровати на коленях совершенно голого наркоторговца, который выстрелил ей в лицо из охотничьего ружья. Обжигающая волна, едкий запах пороха. в глазах, в носу, во рту, даже в глубине горла. Но имя отбросило назад. Она ударилась о стену спальни, как сломанная тряпичная кукла рухнула на пол, ничего не чувствуя, а потом закричала от боли. Она прикоснулась к лицу, одно развороченное мясо, липкая жижа. Рассудок нашёл спасение в полной отключке. Ладонь, словно тиски, сжалась на рукояти пистолета. То, что произошло потом, она уже не осознавала. Дважды выстрелил Адриэль. Попадание в левое плечо, попадание в правое плечо, а затем задержание Сохана. Перекрикивая шумного бранидц только что пополнивший их команду, почти рыдал в рацию: "Офицер ранен, офицер ранен". И этот истошный крик выдавал его испуг. Он только что осознал, что в Лике умирают не только в кино. а Адриэль, теперь стоящий на коленях рядом с командиром, осторожно приподнимал ее, чтобы взять на руки. «Ноэми, Ноэми, твою же мать, не уходи, останься со мной!»